Глава 9. Неужели она приблизилась к разгадке? Возможно ли, что этот незнакомец заехал за Еленой за день до того, как обнаружили ее труп, и мог ли он быть ее клиентом? Хюльда так ясно представила себе эту сцену, будто сама при этом присутствовала. Она вполне могла предположить, каково было Елене, совсем одна в чужой стране и вынуждена заниматься проституцией. Может, это был ее первый клиент, и она сказала «нет», когда дошло до дела, и это стоило ей жизни?» При этой мысли Хюльда заскрежетала зубами. «Нужно успокоиться. Ненависть разжигает костер в глазах, как говорил епископ Видолин. Ей ли об этом не знать?» Хюльда решила, что стоит позвонить Бьяртуру. И порасспросить его, не упоминала ли Елена о каких-нибудь клиентах, не называла ли их имен или профессий. Оказалось, Бьяртур был бы и рад помочь, но, увы, ничего подобного Елена ему не рассказывала. Следующим шагом была встреча с Ауки, хозяином оптового бизнеса, замешанным в организации секс-торговли. Хюльда раздобыла его адрес и поехала на запад Рейкявика, где жил Ауки. Его старый одноэтажный особняк был окружен ухоженным садом. Почки на деревьях в саду набухли, но еще не распустились. Светило солнце, и на небе, как ни странно, почти не было облаков. Но воздух был еще довольно прохладным. Вокруг ничем не приметного особняка в престижном районе царила атмосфера покоя. На подъездной аллее автомобилей не было, поэтому Хюльда решила, что хозяин отлучился – однако она твердо намеревалась дождаться его пока связанная с ауки версия была самой перспективной и хюльда полагала что лучше всего не откладывая застигнуть его врасплох и разговорить она никуда не спешила поэтому припарковав машину так чтобы хорошо видеть дом ауки стала ждать за долгие годы хюльда настолько свыклась со своей шкодой что ожидание было ей совсем не в тягость Однако прошло два часа, и от долгого сидения у нее затекли ноги. Хюльде нестерпимо хотелось выйти из машины и немного размяться. А может ей постучаться в дверь на удачу? Вдруг Ауки вообще сегодня из дома не выходил? Наконец ее терпение было вознаграждено, и на подъездную аллею въехал внедорожник. Из него вышел худощавый молодой человек с коротко постриженными волосами. Двигался он легко и энергично. Хюльда выждала пару минут после того, как он зашел в дом, а потом, подойдя к двери, постучала. Ей открыл он сам все еще в уличной обуви и куртке. Он явно был удивлен визитом и, неподвижно стоя в дверях, ждал, пока она к нему обратится. «Ауки?» Хюльда изо всех сил старалась выглядеть спокойной и собранной. Он кивнул и обаятельно улыбнулся. «Я могу с вами перемолвиться парой слов?» «Смотря о чем». Голос у него был мягкий, но решительный. «Меня зовут Хюльда Хермансдоутер. Я из полиции». Она сунула руку в карман, чтобы нащупать свое удостоверение. «Из полиции?» — повторил он задумчиво. «Ну что ж, входите. Что-то случилось?» Хюльду так и подмывало ответить утвердительно. Перед ее мысленным взором предстала бухта, и там безжизненное тело Елены. «Да нет, мне просто нужно задать вам несколько вопросов, если позволите». Она старалась быть предельно вежливой. Не хватало еще, чтобы Ауки вызвал своего адвоката. Объяснить ее визит имеющимися на данный момент сведениями будет затруднительно, так что действовать нужно крайне осторожно. Для начала требуется прощупать почву и понять, что перед ней за личность. Ауки предложил ей присесть в гостиной. Наверняка одной из многих комнат в доме, который оказался гораздо просторнее внутри, чем выглядел снаружи. Современный интерьер был решен в духе минимализма. В цветовой гамме господствовали монохромные и стальные оттенки. Хюльда присела на холодный, как лед, черный диван, а Ауки... устроился напротив на скамеечке, составлявшей комплект с изящным креслом. «Боюсь, не смогу уделить вам много времени», — первым делом сказал он, будто стремясь подчеркнуть, что беседовать он намерен исключительно на своих условиях. «У меня тоже время ограничено», — ответила Хюльда и не солгала. «Служить в полиции оставалось ей недолго». «Я бы хотела расспросить вас об одной молодой женщине из России». Сделав паузу, она наблюдала за выражением лица Ауки, и ей показалось, что он понимает, о чем она. На секунду он отвел взгляд, но потом снова посмотрел ей прямо в глаза. «Из России?» Она приехала сюда просить убежище, но, по всей видимости, оказалась жертвой секс-торговли, выпалила Хюльда без обиняков. Это была версия, которую она прорабатывала. Так почему бы не выдать ее за истину? «Мне очень жаль, но я понятия не имею, о ком вы говорите, Хюльда». Он продолжал смотреть ей прямо в глаза. «Никакого понятия. Вы полагаете, я знаком с этой женщиной?» «Знаком». Он говорит о ней в настоящем времени. Возможно, это признак того, что он ничего не знает о Елене и ее судьбе. Возможно, как раз наоборот, ему все прекрасно известно, и он лишь пытается сбить Хюльду с толку. «Она погибла», — сказала Хюльда. Ее звали Елена, и ее труп был обнаружен в бухте на Аватнслей-Сюстренда. Лицо Ауки сохраняло прежнее выражение. Однако он, по-видимому, не собирался указывать Хюльде на дверь, по крайней мере, сразу. «Сдержанный, спокойный». Внешне респектабельный, темно-синие джинсы, белая рубашка и черная кожаная куртка, на ногах сияющие полуботинки в тон куртки. Весь вид Ауки вкупе с интерьером его жилья и автомобилем недвусмысленно свидетельствовал о материальном благополучии. Чем вы занимаетесь? спросила Хюльда, окидывая помещение взглядом. У вас великолепный дом. Благодарю. Это в основном заслуга моей жены. Нам нравится окружать себя красивыми вещами. Хюльда улыбнулась. Когда она рассмотрела обстановку гостиной, первое прилагательное, которое пришло ей на ум, было вовсе не красивой, а бездушной. Она молчала и ждала продолжения. «Я занимаюсь оптовой торговлей», — сказал, наконец, Ауки. Судя по его интонации, становилось ясно, что он гордится своим бизнесом, ну или, по крайней мере, делает вид, что гордится. чем вы торгуете? А в чем вы нуждаетесь? Улыбнулся он еще шире, но потом добавил более серьезным тоном. Вероятно, не следует об этом шутить с полицией. Я занимаюсь импортом самых разнообразных товаров. Алкоголь, мебель, электроприборы, словом, все то, что можно продать и получить хорошую прибыль. Надеюсь быть капиталистом. Это пока не нарушение закона. Хюльда покачала головой. Конечно, нет. И на этом все? Что все? Так вы были знакомы с Еленой? Я могу показать вам ее фото. В этом нет необходимости. Уверяю вас, что я с ней не был знаком. Даже имени этого никогда не слышал и вообще не знаю ни одного русского, который бы приехал сюда просить убежища. Да и бизнеса я с Россией никакого не веду. К тому же у меня счастливый брак, так что мне нет нужды прибегать к услугам проституток, если вы на это намекаете. Он был по-прежнему сверхъестественно спокоен. «Вовсе нет», — промолвила Хюльда. Во всей этой роскоши она чувствовала себя не в своей тарелке. Столешницы, стоявшего между ними стеклянного столика, словно в зеркале отражались лучи после полуденного солнца. Они наполняли гостиную мягким светом. Ауки производил впечатление человека с хорошим вкусом и прекрасными манерами, его даже можно было назвать красивым. Однако шестое чувство подсказывало Хюльде, что она играет с опасным соперником, да еще и на его поле. Казалось, повисшая тишина растянулась в вечность, хотя длилась всего несколько мгновений. «Вообще-то меня больше интересует, Хюльда нерешительно запнулась, что было на нее не похоже, но все-таки продолжила. Не вы ли организовали ее приезд в Исландию? Даже теперь Ауки не потерял самообладание. То есть вы спрашиваете, не я ли организовал приезд в Исландию проститутки? Да, или проституток. Теперь я вас вообще перестал понимать. Его голос зазвучал резче. Только сейчас Хюльда заметила, что в новомодном камине за спиной Ауки горит огонь, но теплее ей от этого не стало. «Меня интересует торговля людьми», — произнесла она, — «вернее, организованная проституция. У меня есть сведения, что в это была вовлечена и Елена». «Интересно, а почему вы думаете, что я имею к этому отношение?» Кауки вернулась его сдержанность и мягкость голоса. я ничего не думаю сказала хюльда за неимением веских доказательств она не решилась обвинить ауки в преступной деятельности прямым текстом но как раз на это вы и намекаете сказал он и на его губах снова появилась обаятельная улыбка нет я просто спрашиваю известно ли вам что либо об этой девушке или об этом бизнесе я уже ответил вам что неизвестно и вообще «Немного ли полиция на себя берет, являясь в дом к добропорядочному гражданину, который платит в казну немалые налоги, чтобы без всяких на то оснований обвинить его в причастности к организации занятий проституцией?» «Вам так не кажется?» Произнося всю эту тираду, Ауки был по-прежнему на удивление спокоен. Хюльда подумала, что действительно невиновный человек наверняка уже давно бы взорвался от праведного гнева. «Я вас совершенно ни в чем не обвиняла. Если вам ничего не известно о Елене, то...» «Зачем вы сюда пришли?» — спросил он, и Хюльда не сразу нашлась с ответом. «Почему вы решили побеседовать именно со мной?» Не могла же она сказать ему, что ее информатор в полиции назвал Ауки причастным к секс-торговле. наводка», — наконец ответила Хюльда после неловкого молчания. «Анонимная наводка? Но на это ведь не всегда можно полагаться, верно?» Потом он добавил, «У вас есть какие-нибудь доказательства, которые я мог бы опровергнуть? Сложно отбиваться от голословных инсинуаций. И да будет вам известно, он всем корпусом подался вперед, что свою репутацию я буду защищать, я бизнесмен, и для меня репутация – это все. Я понимаю. Значит, на этом и закончим». «Если вам ничего не известно, какие могут быть разговоры?» Хюльди вдруг захотелось побыстрее выйти из этого дома обратно на залитую лучами после полуденного солнца весеннюю улицу, хотя внешне никакой угрозы от Ауки не исходило, как раз наоборот. У Хюльды даже ладони вспотели. Внезапно ее настигло ощущение, что она в ловушке и что они с Ауки поменялись ролями. Она часто пробовала встать на место тех, кого ей приходилось допрашивать, и даже отправлять в тюрьму на более или менее долгие сроки. Хюльди было важно понять, что творится у них в голове, совсем не из сочувствия, а для того, чтобы довести до совершенства технику допроса. И, по собственным ощущениям, она достигла в этом определенных высот. Однажды она даже попросила, чтобы ее заперли в тюремной камере. Ей хотелось понять, какие чувства испытывает заключенный и как долго она сама сможет выдержать под замком. Прежде чем запереть Хюльду, ее коллега-полицейский спросил, уверена ли она в правильности своих действий. Она кивнула, несмотря на то, что ее пробил холодный пот. Коллега повернул в замке ключ, и Хюльда осталась одна в четырех стенах. Сбоку от армированной двери было маленькое окошко, а над кроватью окно побольше с непрозрачным стеклом. Его единственным назначением было пропускать в камеру немного света. Совсем скоро ее дыхание участилось, и она постаралась закрыть глаза и отвлечься от того факта, что находится в заперти в ограниченном пространстве. Однако лучше Хюльди не становилась. Она почувствовала, что вот-вот грохнется в обморок. Было очень страшно, хотя она и понимала, что в отличие от настоящих заключенных, Стоит лишь ей постучаться в дверь, как ее выпустят. Часто и тяжело дыша, Хюльда держалась до последнего, но в конце концов подошла к двери и заколотила по ней кулаком. Не услышав звука поворачивающегося ключа, она чуть не закричала от отчаяния. Упершись в дверь плечом, она забарабанила по ней, что было сил. К счастью, коллега наконец услышал стук и выпустил Хюльду из камеры. Ей казалось, что она пробыла там целую вечность, однако, взглянув на часы, ее коллега сказал «Ты продержалась всего минуту». Приступ клаустрофобии, который Хюльда испытала в гостиной у Ауки, конечно, не шел ни в какое сравнение с тем, что она пережила в тюремной камере, но почему-то напомнил ей о том эксперименте. Она поднялась «Было приятно с вами познакомиться. Спасибо, что уделили мне время». Ауки тоже встал со своей скамеечки. «Взаимно, Хюльда. Звоните обязательно, если я вдруг снова понадоблюсь вам в связи с этим делом». На прощании он протянул ей руку со словами. «Я, конечно, тоже буду держать вас в курсе, если что-то узнаю». А потом с усмешкой добавил. Хотя в оптовом бизнесе что-то действительно захватывающее происходит крайне редко. «Хюльда... Хюльда Хермансдоутер». Верно. На этот раз угроза в его интонации была неприкрытой.